Тринадцатое. Ава. В дверь стучат, и заглядывает девочка, которую я едва помню, по совместным обедам в пансионе, из которой еще не обмолвилась ни словом. «Привет, миссис Морган велела собраться и смотреть». И тут же отходит к другой двери, не успеваю я спросить, что смотреть. Я закрываю книгу, стою и выхожу в коридор. Все собираются в общей комнате, по телевизору идут новости. «Начинается», — говорит кто-то, и голоса смолкают. Далее прямое включение из Вестминстера «Отец Сэм». «По докладам о безопасности и предварительным донесениям нам стало известно, что зверства и беспорядки последних дней — дело рук А2». Поступившие данные вызывают беспокойство и призывают не расслабляться, однако нет никаких сомнений, что в наших силах, в силах всей нации, положить конец жестоким событиям, подрывающим устои нашего общества. Как сообщалось ранее, возраст террористов-смертников, которые совершили нападение в четырех городах, мужественно переживших выпавшую на их долю утрату, колеблется от 12 до 15 лет. По правительственным оценкам, молодых людей тщательно готовили к нападению, что привело к чудовищным и жестоким последствиям не только для них, но и для остальных граждан. Однако при ближайшем рассмотрении причин, повлекших за собой печальные события, меняется и картина происходящего. В день, когда правительство объявило о планирующихся мерах, подростки призывали друзей через социальные сети устроить протест. Таким же способом были организованы жестокие беспорядки последних дней. Организаторы, иначе говоря, подстрекатели, а также исполнители, те, кому принадлежала идея, и те, кто воплотил ее в жизнь, надев на себя пояса смертников, все они были очень молоды. И теперь перед нашей нацией стоит сложная задача, как искоренить зло, которое укрепилось в наших собственных домах и поставило наши жизни под угрозу. Эта зараза может коснуться любого ребенка, независимо от социального положения. Наша молодежь нуждается в нашей защите как от самих себя, так и друг от друга. И наша обязанность — эту защиту обеспечить во что бы то ни стало. Я слушаю и не могу оторваться от экрана. Отец Сэм рассудительно и спокойно заявляет всей стране, что виноваты во всем случившемся мы, молодежь. Я киплю от возмущения. В стране бардак. И все из-за того, как его сверстники голосовали или вовсе не голосовали, или выкинули голос из-за бессмысленного предубеждения, а вину возлагают на нас. Где здесь логика? Отныне вводятся следующие новые меры. Молодые люди младше 16 лет имеют право собираться группами более четырех только со специального разрешения школьной или местной власти. Соответствующие инструкции будут предоставлены. Все нарушители данного запрета немедленно подлежат аресту. Также для всех молодых людей младше 16 лет вводится новый комендантский час с 6 часов вечера, который до особого распоряжения можно нарушить только в компании родителей или опекунов. Все нарушители данного запрета подлежат немедленному аресту. Все молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет обязаны постоянно иметь при себе идентификационную карточку нового образца и предоставлять на проверку по требованию полиции или других уполномоченных лиц. В случае отсутствия удостоверения или отказа его предоставить, следует немедленный арест. Новые удостоверения начнут раздавать через школы по всей Великобритании в ближайшие дни. И, наконец, вводится запрет на владение и использование мобильных телефонов для детей младше 16 лет. Все договоры на связь для этих лиц немедленно аннулируются, а все мобильные устройства подлежат описи и сдаче через специальные пункты приема во всех школах. Также аннулируются сим-карты для планшетов и сходных устройств. Все нарушители данного запрета подлежат немедленному аресту. Дальнейшие слова тонут в недовольном ропоте, охватившем общую комнату, который только усиливается, когда те, кому еще не исполнилось шестнадцати, поняли, что их телефоны уже не работают, будто палец, зависший над переключателем, только и ждал сигнала. В такие моменты понимаешь, как хорошо, что тебе уже семнадцать, но я оглядываю собравшихся девочек, учащихся престижной и дорогой школы, откуда в таком месте взяться неприятности. Но заявление правительства касается всех. Как там говорилось, эта зараза может коснуться любого ребенка, поэтому исключением не станет ни один человек младше 16 лет. Касается это даже их собственных детей, например, Сэм. А что с презумпцией невиновности? Давно известно про возраст смертников, почему вдруг меры принимают именно сейчас. Раньше они утверждали, что долг нации — защитить молодых людей от анархистов вроде А2. Теперь же они утверждают, что всех людей нужно защищать от нас. Девочки в этой школе не из тех, кто выступает против системы или затевает неприятности. Их семьи богатые и пользуются всеми благами нашей системы. Но это может измениться. Такие меры затронут интересы всей молодежи и вызовут гнев. Объединят и дадут общую цель. Они захотят выразить несогласие, высказать собственное мнение. Просто группами меньше четырех. До шести вечера и без телефонов.